Она молча смотрела на Бенуа Кентена своими темно-голубыми глазами, такими огромными по сравнению с крошечным ротиком. Однако эта серьезность уже не могла погасить торжествующую улыбку Бенуа Кентена. Он чувствовал себя счастливым. Таким счастливым, что даже не обратил внимания на разговор, завязавшейся между золотой ночью волчьей пастью и женщиной по имени Рут. Увидев отца и Бенуа Кентена, вернувшихся в сопровождении женщины и маленькой девочки с глазами в пол лица, Матильда решительно встала на пороге, подбоченясь и преграждая путь в дом. Дождавшись, когда они подойдут ближе, она вскричала. Ну-ну, отец, я гляжу, вы приехали из Парижа с багажом. И что же вы собираетесь делать с этими двумя? Золотая ночь, волчья пасть, не ответил. Он зашел на крыльцо, тогда как трое остальных замерли, не осмеливаясь идти дальше. И только, поравнявшись с Матильдой, сказал, «Иди-ка, приготовь нам поесть. Дорога была долгая, и мы устали». Потом обернулся и добавил, «Знакомься, это Рут и ее дочка Альма. Теперь они будут жить с нами здесь, на верхней ферме». Матильда как-то странно дернулась всем телом, откинув голову, словно получила невидимую пощечину, или, вернее, резко уклонилась от нее. «Ах, вот оно что!» — едко воскликнула она. «Ничего себе подарочек! Ну так вот, мне они не по вкусу, и я не желаю их здесь видеть». Да и потом, еще ни одна ваша супруга не прижилась в этом доме. Всех их вынесли отсюда ногами вперед. Разве не так, отец?» И, взглянув на женщину в упор, добавила. «Мой папаша, не небось, не сообщил вам, что он приносит несчастье своим женам. Он только и умеет, что делать им детей, причем по двое разом. Потом приходит смерть и он выносит их за порог, точно узел с грязным бельем. А детишки пополняют стадо здешних сирот. У моего отца, можно сказать, настоящее призвание быть вдовцом. Так что очень вам советую поскорее сматывать удочки, если не хотите в скором времени составить компанию остальным покойным мадам Пеньель. Послушайте меня. Садитесь на обратный поезд и скатертью дорожка. Золотая ночь волчья пасть стоял рядом с дочерью, сжав кулаки, но не отвечая ни слова. Зато ответила Рут. «Ваш отец все мне рассказал», — промолвила она спокойно. «Я ничего не боюсь, и я твердо решила жить здесь, с ним. Но тут Матильда, пораженная ее акцентом, яростно завопила, глядя на отца. Да она вдобавок еще иностранка. Этого только нам не хватало. И не просто иностранка, а немка. Значит, теперь вы подбираете себе жен среди врагов? Браво, браво! Матильда, Строго оборвал ее золотая ночь, волчья пасть, голосом, дрожащим от гнева. «Я тебе приказываю замолчать! Я пока еще твой отец!» Тут вступил в дискуссию и Бенуа Кентен. «Во-первых, они не немки. Рут — австриячка», — разъяснил он, как будто этот нюанс мог смягчить Матильду. И потом, если они тебе не нравятся, тем хуже для тебя. Вот и все. Ладно, пускай остаются. Пускай ваши иностранки остаются, — отрезала Матильда. И тут же мстительно добавила.